6. Поздний вечер погрузил город в тишину. В окнах гас свет позволяя мраку окрашивать собой недавно освещенные участки фасадов домов. Не было слышно цокота копыт и поскрипывания шумных повозок. И Вергрей отдыхал. «Михаил, втри, пожалуйста». Ян лениво отодвинул от себя пустой стакан, Посмотрел на заставленные полки за спиной высокого худощавого бармена. Там стояли бутылки разной формы с потертыми временем этикетками, а между ними пыльные стаканы. Разноцветье. Почему ты так назвал это место? Поинтересовался вдруг Ян. Сарказм, друг мой. Ни больше, ни меньше. Михаил провел ладонью по зачесанным назад волосам почесал крючковатый нос. Затем он молча пододвинул к себе стакан Яна и налил новую порцию выпивки. Ян задумчиво кивнул. «Мне тоже повтори». Тит допил оставшийся в стакане глоток и поморщился. «Ну и пойло!» «Не нравится, не ешь!» усмехаясь, сказал Михаил, откупоривая новую бутылку. «Лей давай!» Тит махнул рукой и откинулся на спинку высокого барного стула. «Вы никак заливаете проблему, какую или грусть душевную, господа!» Аккуратно поинтересовался хозяин разноцветия. Тит и Ян переглянулись. «Мы доверяем тебе», — сказал Ян. «Поэтому скажу, как есть». Они несправедливо поступили с Юстом. «Нельзя вот так брать и изгонять человека. Не просто прогнали, а ведь показательно казнили самым ужасным способом». «Понимаю», — тихо произнес Михаил, настороженно поглядывая на входную дверь. Следил, чтобы никто не зашел и ненароком не услышал его. «Больше скажу. Я согласен с тобой, мой юный друг». Он снова осмотрелся по сторонам, уперся локтями обарную стойку и, склонившись к расстроенным клиентам, добавил заговорщическим голосом. — В городе творятся странные вещи. Наверняка они и раньше происходили, просто мы забыли. Будь проклята эта токсичная зараза, вызвавшая эти провалы в памяти. — Ты о чем? тит придвинулся поближе. «Помните парня, который стал вести себя как умственно отсталый?» «Хоп!» — Михаил хлопнул в ладоши и резко поменял беднягу. «Как ребенок!» — поправил его Ян. «Я был там в этот момент». Михаил поджал губы и одобрительно кивнул, затем продолжил. «Один мой постоянный клиент поведал мне, что они с этим парнем вроде как сдружились, Работали за соседними станками в цехе. В общем, пошли они с женой в больницу навестить этого поехавшего. Все говорит честь по чести. Отдельный корпус под охраной, раздельные палаты со всеми удобствами. Правда, общаться приходится через окно. Внутрь запрещено входить. Не суть. Он взял из-за стойки стакан, налил себе того же, что и своим слушателям, и, опрокинув залпом свое фирменное пойло, продолжил. «Только вот шли они туда не для того, чтобы навестить, а чтобы убедиться, что сами не сходят с ума. Как выяснилось, жена моего клиента работает поваром, готовит завтраки и обеды для смотрителей и задержанных». Людей, сидящих в камерах, расположенных в подвале церкви. Тит и Ян смотрели на Михаила, почти не моргая. Жена сказала ему, что, мол, его приятеля арестовали. Что якобы она общалась с ним, когда разносила обед, но тот почему-то ее не признал. Так что выходит, господа? Михаил втянул голову в сутулые плечи и развел руками одновременно в двух местах, один и тот же парень. «Звучит, как бред», — Тит помотал головой. Повисло задумчивое молчание. «Я слышал, что количество новеньких равно количеству выбывших горожан, будь то естественная смерть или казнь, неважно», — сказал Ян. «Узнаю слова философа Юста». Михаил улыбнулся. «Да будет ему земля пухом, да упокоится его неугомонное любопытство там, на небесах!» Он снова наполнил стаканы и, подняв свой, выкрикнул. «Давайте не чокаясь! Тост! За хорошего человека, оставившего наш монохромный мир! За Юста!» Они выпили, поставили стаканы на барную стойку, И в этот момент входная дверь раскрылась, и на пороге появился Смотритель. «Добрый вечер», — сказал он, разглядывая замершую Троицу. На нем была черная мантия до пят с длинными рукавами и рядом черных блестящих пуговиц, от самого низа и до ворота стойки. На плечах и капюшоне поблескивали капли воды. Видимо, за границей города моросил дождик, и Смотритель только что вернулся из рейда. Ян кивнул, Тит лишь дернул щекой и вяло махнул рукой. «Добрый, добрый!» Михаил жестом пригласил гостя присесть за столик у входа. «Чего желаете?» «Чай и омлет!» — ответил смотритель, снимая капюшон. Теперь у сидящих за стойкой появилась возможность рассмотреть маску. Блеклый свет, свисающий над столом лампы в тряпичном плафоне, осветил ее. Сверху маска была ромбовидная, снизу слегка прикрывала щеки и плавно огибала губы. Под обеими глазницами красовались серые символы, обведенные черной линией в неровный круг. «И как из рейда?» Поинтересовался Михаил, поставив перед важным клиентом кружку и стеклянный чайник с только что заваренным чебрецом. «Обследовали туманные леса на юго-западе», — ответил смотритель. «Спасли двух человек. В данный момент им оказывается первая помощь, а затем их расселят в заранее подготовленные квартиры». «Чай за счет заведения!» Михаил сложил ладони и, улыбаясь, направился на кухню готовить омлет. «Слава смотрителям!» — безэмоционально произнес Тит. Если бы сидящий за столом знал, что сейчас творится на душе этого парня, наверняка принял бы данную фразу не как признание и благодарность, а как самый что ни на есть осуждающий сарказм. Ян предостерегающе посмотрел на друга, переживая, что, учитывая количество выпитого, тот может сболтнуть лишнего. Но Тит не собирался разглагольствовать. Накинув свою куртку, он спрыгнул с барного стула и кивнул Михаилу. — Мне пора! — он пожал руку Яну и, не глядя на смотрителя, вышел из бара.